Почему-то в тот момент, когда мужчина в темноте медленно протягивал к ней руку, она не видела и не слышала этого движения, чувствовала. Он еще не дотронулся, а она его чувствовала. И в этот крошечный момент, за миг до прикосновения, она ярко-ярко, как вспышку, вспомнила свое знакомство с Риткой, И тот, все изменивший в ее жизни вторник, и непередаваемое чувство абсолютной свободы, когда она сделала свой выбор. Это яркое ощущение Зиночка запомнила навсегда, и Одессу вспомнила, и как папа ее не узнал, и как она выкала родителям, вернее, викала. И вспомнила только потому, что сейчас во второй раз в своей жизни пережила нечто подобное — ощущение внутренней полной свободы, и улыбнулась. Он коснулся кончиками пальцев ее плеча, а она почувствовала это прикосновение даже через одежду многослойную. «Вы улыбаетесь?» — не спросил, утвердил он. Он не видел, но знал как и всякое иное происшествие, притягиваемое любимой подругой на голову и остальные жизненно важные части тела, а также надвижимое и недвижимое имущество Зинули, все начиналось, как водится, с благих намерений и, казалось бы, невинной просьбы. «Зинуля, радость моя, выручай!» — запричитала Ритка. Стоило Зине ответить на призыв мобильного телефона. «У меня полный завал! Ты же сегодня выходная!» «Здравствуй!» «Подруга моя, Рита», — спокойно ответила Зинуля. «И да, у меня сегодня выходной, заметь, законный, первый, полноценный за полгода. И предполагалось, он мне дан, чтобы выспаться». «Ну, Зиночка!» — с умоляющими нотками в голосе тянула Ритка. «И что на этот раз?» — вздохнув, сдалась Зинаида. «Мне надо показать квартиру клиенту, и в это же время еще одну квартиру другим клиентам». Произошла накладка по времени. «Так, и каким боком я отношусь к твоей риэлторской деятельности?» Еще не проснувшись до конца и зевая, выясняла диспозицию Зина. «Я уговорила вторых клиентов передвинуть показ на полчаса. Этого только-только хватит, чтобы доехать до них, а ты проведешь первый осмотр. Я тебе на две страницы написала инструкцию, что и как рассказывать про квартиру. все до мелочей». Я вас с клиентом запущу. В общих чертах покажу, отдам тебе ключи и умотаю, а ты его не спеша. Проведешь по квартире, на все вопросы ответишь, и все. Твое и все? Это неизменный выстрел стартового пистолета для забега глобальных неприятностей. Сразу же проснулась от этого магического словосочетания Зинуля. Села на кровати и прикинула в уме несколько вариантов, возможных в такой ситуации напастей, имеющих реальный шанс приключиться с ней. «Зинуль, меня же рядом не будет, я сразу убегу, так что всё обойдётся». хо хо не поверила Зинаида, — «но куда деваться?» «Ладно, говори адрес заполошное». «И во сколько надо быть?» — весь сон перебила. «А я так настроилась выспаться, полениться». «Зиночка, ну прости, но форс-мажор случился!» «Форс-мажор, как тебе самой известно, это твоя суть, плоть и кровь, жизненная кредо, и нечего на него пенять!» «Это ты ругаешься?» — уточнила степень раздражения подруги Ритка. «Это я ворчу, вылезая из кровати, не морочь меня! Мне бы собраться и сообразить, как все лучше сделать!» Все, все. Пиши адрес, встреча в двенадцать!» Продиктовав адрес и объяснив, как лучше добраться, Ритуля временно попрощалась. «Целую, расцеловываю, спасительница ты моя!» «А это моё жизненное кредо, спасительница!» Вздохнула скорбно Зинуля. Она решила, ну его нафиг. Не поедет она на машине, накрутишься по центру. Да ещё пока приткнешь где-нибудь своё автотранспортное средство, в узких дворах не меньше получаса потеряешь, а ходить полезно. К тому же, посмотрев карту в компьютере, она выяснила, что от метро до искомого дома минут пять, но ну, максимум семь ходьбы. Вот и прекрасно. Прогуляемся. Неугомонная подруга давала указания по сотовому. Пока Зина ехала в метро, телефон молчал, но требовательно раздался вновь, как только она вышла на улицу. «Зинуля, ничего сложного». «Шпаргалка у тебя будет, там все до мелочей расписано. Клиент спокойный, уравновешенный, вообще классный мужик, под сорок. разведенный, мечта любого риэлтора». Его в Москву перевели на повышение. Не то в министерство, не то в фирму какую-то, не помню, где-то записывала, но это не главное. Главное, что жить теперь ему предстоит в Москве. Вот он квартиру и покупает. Он, может, эту и не выберет». Это всего вторая квартира, которую я ему показываю. Да еще и в другом агентстве ему что-то предложили. Но квартирка, скажу я тебе, класс. Такая уютненькая. И место расположения дома замечательное. Тихий центр, окна на сквер выходят, а ремонт там. Сама увидишь. Ты покажешь, расскажешь. Свет везде выключишь, закроешь и все дела. Я потом... На этом Риткин телефон разрядился. «Любимые на словесные обороты и все и все дела», как правило, в 95 случаев из 100 заканчивались чем угодно, от конфуза до травматических случаев с тяжелым исходом, но только неблагополучно. Зинуля тщетно пыталась отучить подругу от подведения черты под своими планами в этих оптимистичных выражениях «всё впустую». Вот странное дело, думала Зинуля, неторопливо шагая от метро. На учебу, работу детей и любимых мужчин ридки на притягивание невезений почему-то не распространяется. Ну, не совсем так, доставалось и преподавателям в институте, и, а как же иначе, однокурсникам и другим подвернувшимся. И доски в аудиториях падали, когда Рита выходила отвечать, и стулья ломались, и трибуны рушились, и преподаватели калечились. Но училась Ритка на одни пятерки. И не от страха, или чтобы поскорее отделаться от студентки Ковалевой, ставили ей эти пятерки. Нет, ровно наоборот, ее старались наказать, придирались, гоняли по всему материалу на экзаменах, правда, на безопасном расстоянии метрах в трех от экзаменатора. А она отвечала, как пулемет, бодро и без запинки. К курсу третьему на нее махнули рукой ужас там или не ужас всего института, а учится девка будь здоров и с работой у нее всегда лучше всех получалось. Фигово было коллективу еще как, это факт, но у самой Ритки рабочий неиссякаемый энтузиазм и сплошной праздник. Последние семь лет Ритуля работала риэлтором в самой крутой московской фирме недвижимости, и, как ни странно, у нее это замечательно получалось. Жалел, видимо, Боженька ее многочисленных клиентов, а может, она сама любила их как родных, но самые большие продажи приносила в контору она, и она же имела самую большую базу квартир. Кто знает, как это у нее работало, как запускается или стопорится механизм функционирования Центра притяжения всемирной катастрофы, но клиентам Ридкины особенности не вредили. Кстати, и с любимыми мужчинами в Риткиной жизни этот загадочный механизм срабатывал как-то иначе, чем с другими людьми. Неизменно момент знакомства и первой встречи сопровождался для избранника разрушительно-травматическими последствиями, на фоне чего непуганный и плохо осведомленный товарищ влюблялся в ритулю до потери объективного сознания. И в этот святой конфетно-цветочный период наивысшего выброса эндорфинов в обоих организмах С ним больше ничего плохого не происходило, а кроме горячей любви и страстей зашкаливающих. Но стоило ритуле остыть, разлюбить все. Мужику наступали кранты. Везде, на работе, в жизни, со здоровьем, причем полные. Самые умные. Вовремя сматывались, стараясь откупиться, чем могли, всего пару раз вляпавшись в неприятности после неосмотрительных уговоров Риточка. «Я же тебя люблю, у нас все будет хорошо». Быстро делали выводы и бежали отсюда до заката, скажем, или до пресловутой канадской границы. Те же, кто отчувствс, так просто не отказывался оплавился в неге под Риткиным взглядом грустные лани и пытался вернуть былую любовь, получали по полной программе и только после этого уносили ноги, если еще могли. Детей Риткиных, маманина разрушительное начало вообще никак не касалось, не задевала даже рикошетом, разве что развела в отпрысках философский взгляд на жизнь и фантастическое чувство юмора. Ритулю Зинаида увидела издалека. Трудно было бы не увидеть на грязно-бело-сером фоне московского пейзажика последних дней осени фигуру в ярко-красном пальто на высоченных каблуках лакированных сапожек, активно машущую Зинаиде рукой и подпрыгивающую от нетерпения возле своей красненькой машинки в цвет пальто. Только бы клиент где-нибудь в сторонке стоял. — проворчала себе под нос Зинаида, — а то Ритка своими телесными движениями не приведи, Господь, дом свалит. — Зинулечка! — обняла и расцеловала Ритка подругу с таким рвением, словно год не видела и истосковалась. — Ритка! — предупредила Зина. — Без лишних резких движений. Если хочешь, чтобы осмотр апартаментов таки состоялся, злишься. Не ослабляя объятий, но чуть отодвинувшись, чтобы рассмотреть степень зенитного возмущения, спросила Ритуля: "Не очень", успокоила подруга. "Я сейчас как геомагнитная обстановка в городе слабо возмущенная, но ну и хорошо". Порадовалась Ритка и перешла к делу. "Он еще не подъехал, может в пробке застрял, а у меня телефон разрядился, выяснить не могу, и зарядку автомобильную утром в ремонт отдала, вот же чёрт!" И слава богу, что не подъехал. Порадовалась Зина, а то ты и так активно махала руками, что точно бы мужика уже сто раз угробила бы. Потому и махала, что его рядом не было. Дай свой телефон, я ему позвоню. Звонить не пришлось. Коротко просигналив клаксоном, к ним подъехал джип «Мерседес». Ненавьё-принавьё, за предельной стоимости, но тоже машинка ничего себе. Оно и понятно. Владелец «Жигулей» или «Запорожца» вряд ли мог себе позволить покупку квартирки в этом районе и в таком доме. Из машины со спокойным несуетливым достоинством вышел мужчина. Ну, действительно, лет под сорок, выше среднего роста. Для Зинули с ее росточком метр в кепке в прыжке, так высокий ой-ой-ой. Ему она макушкой лишь до плеча доставала темно русые густые волосы, седые виски, спортивная подтянутая фигура, облаченная в дорогой костюм и куртку. Интересный такой мужчина, заметный, скажем так. И лицо такое, серьезное, лицо, навевающее ассоциации со скандинавскими преданиями о викингах, суровых походах и варягах всяческих. Здравствуйте, Маргарита Аркадьевна. Простите за задержку. Пришлось в пробке постоять, а ваш телефон оказался вне зоны действия. Здравствуйте. Извините, телефон разрядился. По деловому сдержанно пояснила Рита. Знакомьтесь, это Зинаида Геннадьевна. Она проведет подробный показ и ответит на все ваши вопросы. Руки для приветствия ему Ритулия не протянула, это было для нее область табу. Строго настрого контролируемая Зинулей и всей родней с детства. Теперь вместо шариков в карманах останавливающую функцию выполняла папка с документами, которую Ритуля всегда прижимала к груди двумя руками. Здравствуйте, поздоровался мужчина и представился Захар Игнатьевич. Да уж, повезло с имечком даже поболее, чем мне, подумала мимолетно Зинаида и заглянула ему в глаза светло-светло-карие, орехово-рыжеватого цвета глаза и споткнулась взглядом. Ее словно паром изнутри обожгло, словно взрыв произошел где-то в солнечном сплетении. Взорвался, потряс и с шипением разлился по венам газированной субстанции до самых кончиков пальцев, до корней волос, на голове и покрасневших щек, а затем схлынул, затаившись в животе, теплеющим комом, звоном под коленками и неясным блеющим лепетанием. Зинаида Геннадьевна, споткнувшись на первом слоге, ответствовала наша барышенька, такая чувствительная, как только что выяснилось. И, не отрывая взгляда от его глаз, протянула руку для рукопожатия. Ладони встретились. Его большая горячая приняла в себя захолодевшую маленькую Зинулину и тут же в обе ладони шибанула молнией, ударом да так что они оба неосознанно отдернули руки и с удивлением посмотрели друг на друга. И что это, скажите, на милость было? Шарахнула по полной программе, оглушила, поразило и отрезвила. И Зинаида, отчетливо осознавая странность и нелепость происходящего, стоит тут как непонятно какого назначения дамочка пялится на мужика, только что рот не открыла И на том спасибо. Ритка рядом, ничего не заметив, излагает некую информацию, которую она, Зинаида, и не слышит, и не воспринимает, да еще и руку свою из мужской ладони отдергивает и за спину прячет, как в детском саду от нехорошего мальчишки. Охренеть! Бабе тридцать пятый годок, а ее пробивают эротико-мистические чувства к незнакомому мужику. «Зина!» — проорала ей ухо Ритуля. идем, что ты застыла!» «Да, да!» Идем, двигаемся, что-то делаем только на расстоянии, по возможности, наибольшем от Захара Игнатьевича. Они зашли в подъезд, дождались лифта. Ритка все что-то говорила, поясняла клиенту, а Зинуле говорила себе в витиевато-ругательных оборотах, обозвав себя каримую чем только можно. Нет, ну надо же, что же это такое? Так... Все, Зинаида, все, успокойся. Возьми себя в железные, что там, ежовые руки и железные рукавицы, или во что там, ну, хоть во что-нибудь себя возьми, сохраняй дистанцию, ты пришла помочь подруге, вот и помогай. Покричала на себя, ножкой мысленно топнула, все. Зина и не заметила, что они уже находятся в квартире. И редко чуть ли не бегом проводит ознакомительную экскурсию. «Посмотрите направо, посмотрите налево, это кухня, это...» «А подробно вам сейчас расскажет и покажет Зинаида Геннадьевна, ну, а мне пора, извините». На этой фразе Зинаида включила мыслительный процесс на полную мощность и осознала, что сейчас останется один на один с этим мужиком в пустой квартире. А Ритка продолжала тарахтеть. «Вы не торопитесь, Захар Игнатьевич, осмотритесь внимательно. На сегодня больше здесь показов не будет, и у вас сколько угодно времени». К заключительной фазе ее они успели сделать бегом круг по квартире и вернуться в широкий коридор, ведущий в большую прихожую. Тут Ритку настигло вдохновение. «О! Это мне особенно хотелось показать вам! Это...» Гардеробная комната. Обратите внимание, двери такие же дубовые, массив, как и во всей квартире, имитирующие как бы еще одну комнату, но задвижка на них другая. Старинная, кованная, стилизованная под декор прихожей. Мне очень нравится этот дизайнерский ход. К тому же сама гардеробная очень удобная, продуманная. Заходите, посмотрите. Она распахнула обе тяжелые створки дверей в небольшую метров десять комнатку. И на самом деле стеллажи, вешалки, шкафчики были устроены очень грамотно. Мечта любой женщины. «Ну, ладно», — спохватилась Ритка, — «вы смотрите, а я побежала». «До свидания, Захар Игнатьевич, я вам позвоню, как только заряжу телефон». «До свидания, Маргарита Аркадьевна», — попрощался клиент и вернулся к своему занятию — рассматриванию выдвижного механизма нижних ящиков для белья. «Зинолечка, пока!» — прошептала Ритка, чмокнула подругу в щечку и выпорхнула за дверь. Зинуля вздохнула, стараясь сделать это потише, чтобы клиент не услышал. Достала из сумочки листочки с Риткиными пояснениями, быстро просмотрела абзац про дизайнерскую находку, именуемую «Гардеробная». И только в этот момент поняла, что услышала за спиной «Ритка». Выйдя из комнаты, прикрыла за собой обе створки двери и закрыла задвижку. Автоматной очередью прощелкали ее каблучки по полу коридора и прихожей. Автоматной очередью прощелкали ее каблучки по полу коридора и прихожей. Громыхнула, закрывая тяжеленная входная дверь. Ритка! закричала Зинуля и забарабанила в дверь. Что случилось? Удивился потенциальный хозяин жилья. Она нас закрыла. — пояснила Зина. «Да ладно!» — неинтеллигентно выказал сомнение мужчина. «Прошу!» — спокойно предложила ему Зинаида удостовериться в действительности факта запирания. Отступила на шаг от двери и широким приглашающим жестом призвала к испытаниям. Он попробовал. Подергал ручку, постучал, но молодец быстро осознал бесполезность своих действий и повернулся к Зинаиде. «Позвоните ей». Распорядился Захар, видите ли, Игнатьевич. У нее телефон разрядился. Ровным, как штиль на море в летний сезон, тоном напомнила Зина. «Да, точно!» — кивнул он, припоминая данное обстоятельство. И как она умудрилась. «Машинально!» — пояснила Зинаида тем же безмятежным тоном. «И какие у нас варианты?» — переключился с выяснения причин происшествия на возможность ликвидации его последствий мужчина. Немного взбодрила его Зинуля. Дождаться, когда Ритка зарядит свой телефон, позвонит вам или мне, приедет и откроет нас. И как скоро этого можно ожидать? В данный момент она поехала на другой показ, зарядку автомобильную отдала утром в ремонт, насколько я помню, она говорила, что отсюда до другой квартиры езды полчаса, Значит, полчаса туда, около часа, может, и больше там, минут сорок до дома, где она включит телефон, и сюда еще минут тридцать езды. Итого три-три с половиной часа. Вариант номер два, — продолжил опрос дорогой клиент. Мы с вами обзваниваем знакомых и друзей, находим кого-нибудь, кто может приехать быстро и оперативно освободить нас из кутузки. Входная дверь открыта, ключи-то у меня... У вас есть такие знакомые, Захар Игнатьевич? поинтересовалась Зинаида. Знакомые это есть, но сейчас середина рабочего дня это я освободил специально день, чтобы посмотреть предлагаемые варианты, а люди работают. У меня сегодня намечен еще один просмотр, который, как я теперь понимаю, вряд ли состоится. Не печальтесь, может, и состоится еще. Посмотрим, не разделил ее оптимизма серьезный господин. «Я в таких случаях звоню своему водителю, но я отпустил его на сегодня. А живет он, насколько помню, где-то в спальном районе на западе возле МКАД. А у вас, Зинаид Геннадьевна, есть кто-нибудь, кто может нас отсюда вытащить?» «Есть? Как не быть!» — обрадовала его Зина. «Только по моим прикидкам, кто бы не стал добровольцем в спасательной операции, добираться ему сюда часа два-три по той же причине рабочий день». Хотя резервные варианты у нее имелись, Зинаида не торопилась к ним прибегать. Прежде пусть он своих знакомых обзвонит, а там посмотрим. Но не бабушку же вызывать. У той сразу давление подскочит от нервов. Мамы, ее и Риткина укатили на дачу к друзьям на всю неделю. Папы работают, это отпадает. «Есть еще варианты, Зинаида Геннадьевна?» «Есть, но весьма сомнительный», — подумав, призналась Зинуля. Излагайте любой, разберемся. Тогда встречный вопрос. Вы решили покупать эту квартиру? Нет, да я ее толком и не видел. Если помните, подробный показ с разъяснениями должны были провести вы. Помню, как не помнить. А я вам вот текстик дам, аж на трех листках. Тут все самым наиподробнейшим образом изложено. Ознакомьтесь, да и времени теперь для этого полно. Сарказм, заподозрил клиент, да не боже мой! «Но делать-то все равно нечего». «Вы отвлеклись от темы», — вернул разговор в продуктивное русло Захар Гнатьич. «Это я к тому, что если вы квартирку решили приобретать, значит, считается, что вы хозяин. Тогда можно проявить чудеса мужской воинственности и вышибить двери ногой, скажем, или силой богатырского плеча», — двинула предложение Зинуля, заранее зная, что все потуги бесполезны. У школы попал под Риткину раздачу тумаков, то простых и изящных выходов не жди и надеяться не стоит. — Мне послышалось? Или на самом деле в вашем тоне сквозит сарказм? — усмехнулся практически уже хозяин гардеробной комнаты, ну или имеющий реальную возможность таковым стать. — Только не в адрес ваших способностей по вышибанию дверей, а исключительно в адрес сложившихся обстоятельств. У меня большие сомнения, что эту дверь, как выразилась Ритка, имитирующую еще одну комнату, можно выбить. Но это так, исключительно, чтобы испробовать все имеющиеся варианты. А вдруг у вас все-таки получится что-нибудь за вышибание? Под конец пламенной речи, перейдя на любимый одесский язык, разъяснила Зинуля. «Вы из Одессы?» Тут же среагировал ее товарищ по заключению. Нет, я москвичка, но можно сказать, что наполовину из Одессы, на Риткину половину. Вы сестры? Хуже. Сиамские пожизненные близнецы. Рассмеялась Зина. Так что насчет выбивания дверок вместе с задвижкой стилизованной подкованную какую-то там ерунду? Он несколько секунд внимательно ее рассматривал. Видимо, засомневался в полной вменяемости гражданки и прикидывал, чем ему это может грозить. Но, скорее всего, диагноз поставил утешительный, потому что подошел к двери придирчиво осмотрел ее, снова подергал ручки и вынес вердикт: мое богатырское плечо, как вы изволили выразиться, эту дверь не осилит. Бесполезно даже, если мы вдвоем, сплотившись на нее кидаться начнем. Сделано на совесть. Настоящий дуб, крепление надежное, а задвижку я высоко оценил еще до того, как мы сюда вошли. Она не прибита, а привинчена шурупами. Да так? Что черта с два вырвешь? Значит, возвращаемся к первым двум вариантам, подвела итог Зинаида. Тогда Захар Гнадьевич, давайте, не откладывая, начнем обзванивать друзей. Давайте, мирно согласился он. В целом Зина не усматривала в ситуации ничего такого уж фатального, чтобы прибегать к экстренной оперативной помощи, которую вполне могла организовать. Позвонить ребятам из убойки, они возьмут дежурную машину, врубят милицейские мигалки и, игнорируя светофоры и пробки, доберутся сюда минут за сорок, да еще и с удовольствием. Они ей по жизни должны за все сверхурочные и горящие дела и мечтают хоть чем-то отблагодарить. Но никакой необходимости в этом Зина не видела, никто не пострадал. В экстренной эвакуации не нуждался, чтобы срывать занятых выше головы ребят с работы. Посидит она приспокойненько три часа в кладовочке, может, и поспит даже. И не в таких еще условиях спать приходилось на работе иногда. На сегодня у нее планов особых не имелось, а то, что у товарища по заточению обломались какие-то дела, так извините, это не ее проблемы. Единственное, что тревожило, пугало и настораживало, это ее непонятная глубинная тяга к этому незнакомому человеку и то странное чувство, усугубленное замкнутым пространством, в котором они оказались, которое она испытывала, находясь рядом с ним. Она призналась себе прямо, ее настолько сильно испугал шквал незнакомых чувств и ощущений, что она старалась лишний раз на своего спутника не смотреть и держаться от него, насколько возможно, дальше. Впрочем, это она переживет, справится. Они, двое взрослых людей, воспитанных, цивилизованных, и сдерживать эмоции сумеют. Да из чего она решила, что этот шквал чувств обоюдный? Вон, гражданин спокоен. Ни намека на лишнее волнение в рамках неприятного казуса и ни страстных, ни заинтересованных взглядов он на нее не бросает. Все интеллигентно, ровно, в меру дружелюбно. Ну вот и славно. А с собой она как-нибудь справится. Три часа рядом с ним, в замкнутой комнатушке. Может, Мишку... Риткиного старшенького сынка вызвать. Он постоянно помогал Зинули и всей родне исправлять и ликвидировать последствия мамашиной фатальности, посмеиваясь с энтузиазмом и довольно ловко. Но Мишане в институте добираться ему сюда тоже, не ближний свет, да и ни к чему ребенка с занятий срывать. Подруг и друзей, кроме Ритки, у Зинули не имелось, оно и понятно — Дураков нет добровольно лбы подставлять, только коллеги, друзья по работе. Но они с Риткой никак не пересекались, и отрывать их от дела, как она уже решила, попусту не стоит. Пока она размышляла, прикидывала, к кому можно обратиться, Захар Игнатьич успел переговорить с несколькими абонентами по телефону. «Подведем итог», — убирая сотовый в карман пиджака, предложил потерпевший номер два. «Мой водитель». Повез куда-то по личным делам семью и приехать сможет часа через три. Я дал ему отбой, смысла нет. Остальные возможные избавители укладываются приблизительно в те же временные рамки. 2-3 часа. Есть, разумеется, вариант крайнего случая – потревожить начальство. Тогда проблема решится в течение часа. Но тогда я останусь должен, а мне бы этого не хотелось. У меня то же самое». Не позволила себе вздохнуть демонстративно Зинаида, сдержалась. Есть хорошие знакомые, которые освободят нас в течение часа. Но прибегать к их помощи без особой нужды, отрывая от очень важных дел, нельзя. — Захар Игнатьич, у нас ведь не особая нужда и не крайний случай. — Ну, у меня срываются сегодняшние планы, но... «Ничего особо важного и значимого, да и страшного ничего не случилось, простое недоразумение, случайность». <смех> Зинаида, лучше всех осведомленная о случайностях и недоразумениях, многозначительно хмыкнула. Знал бы он, как ему невероятно повезло отделаться такой мелочью, как трехчасовое сидение в заперти, в тепле и относительном уюте не на морозе же. И никаких тебе травм, ушибов, порчи личного имущества. — Все не так плохо, — подбодрила клиента Зинаида. Мы же не на улице застряли. Устроимся поудобнее, посидим, подождем. Вы на самом деле можете прочитать ритулин доклад про данную квартиру. И в этот момент, несколько раз припадочно мигнув, погас свет. Ёшкин кот... Вот сколько раз зарекалась не радоваться легкому исходу раньше времени. Всегда вляпывалась еще круче. Ох, редко-редко Ритка, Ритка, угробишь ты когда-нибудь любимую единственную подругу. Ведь знала же, что никогда с этим ужасом, летящим среди жизни, не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Наверное, лампочки перегорели. Почему-то шепотом предложила версию электрического коллапса Зина и несколько раз пощелкала выключателем. «Нет», — тоже тихим голосом возразил он, «здесь стоят галогеновые энергосберегающие. Они по определению не могут перегореть несколько лет, тем более все сразу». «Сильно надеюсь, что это не проводка». «Не похоже, но черт его знает, как они тут ремонтировали». Размышляя вслух, он отодвинул Зиночку немного в сторону, тоже пощелкал выключателем. — Не пугайте меня, Захар Игнатич. Не хотелось бы поджариться в закрытой комнате, — без намека на испуг сказала Зина. — Это нам не грозит, Зинаида Геннадьевна. Вы же не чувствуете запаха горелой проводки? — Нет. — Я тоже не чувствую. Значит, дело не в ней. — А знаете, я вам верю. Порадовала его зинули бодреньким шепотом, а на самом деле ей стало тревожно, вот ей-богу, и вовсе не из-за проводки какой-то. Ледяные мурашки маленького страшка побежали вдоль всего позвоночника, и она в полной мере осознала, что такое тьма кромешная, так кроме которой ничего нет, вообще ничего». Только первобытный ужас, несовместимого с таким условием выживания человеческого организма, в эту комнату не проникало ни атома света, и это было так непередаваемо жутко. А еще каким-то мистическим образом за пару минут организм, перестроился, включил инстинкты, спавшие до востребования в комфортных условиях цивилизации в разы, обострив слух, обоняние, осязание, превратив тело в чувствительную антенну, улавливающую любые изменения в ограниченном пространстве. И почему-то эти инстинкты настроились на одну волну с мужчиной, находившимся рядом в темноте. И вот тут Зинуля струхнула по-настоящему. Ее тянуло к нему, как магнитом, и это было неправильно там, за чертой темноты, в обыденной жизни среди людей, но здесь? Вы меня боитесь? тихим голосом спросил он из ниоткуда. Нет, честно призналась, она, не вас. Себя. Она пугалась себя непонятной, новой удивлялась, поражалась и страшилась себя такой. «Я тоже», — Еще тише признался он, помолчал и пояснил, «не вас». А вот это совсем хреново. Ей-то казалось, что она одна переживает это необъяснимое влечение, а он отстранен и спокоен, и ни на миллиметр ничего подобного не испытывает. Вел он себя именно так, или ей проще было так думать?» Она еще побоялась-побоялась, осознавая, переживая взаимность их влечения, вспомнила в деталях свой первый вздох, взгляд, глаза в глаза ударившее притяжение и... внезапно перестала бояться. Совсем. А он сразу почувствовал эту перемену в ней, уловил, считал. Черт его знает, как это называется. Он коснулся кончиками пальцев ее плеча и не спросил, а утвердил. Вы улыбаетесь. Почувствовал. «Да?» — улыбалась в никуда Зина. «Вспомнила, как познакомилась с Риткой. Почему-то они разговаривали очень тихо. Может, боялись спугнуть темноту или неких сущностей, притаившихся в ней, или друг друга?» «Если вам страшно, мы можем включить экраны мобильных и подсвечивать», — предложил он. «Нет», — отказалась Зина, — «телефоны — это наше последнее стратегическое средство спасения». «Неизвестно, сколько придется здесь сидеть, а если они разрядятся?» «Мой не разрядится», — успокоил Захар Игнатьич. Все равно нет, свет по логике тоже не должен был отключиться, однако ж...» «Знаете, Зина, вы удивительная женщина, это сбивает с толку». Он не подходил ближе, только так же касался пальцами вытянутой руки ее плеча, и это прикосновение она чувствовала через все слои одежды и ощущала его совсем рядом, телом, кожей, дыханием, чудеса. «Не знаю», — отозвалась Зина, — «но, думаю, вы мне сейчас расскажете, почему. Во-первых вы единственная из всех знакомых мне женщин, которая не двинула стандартную фразу про мое редкое имя при знакомстве. Сама она слушалась того же, — шепнула Зинуля. Во-вторых, вы не разозлились, не возмущались, не суетились, когда обнаружили, что нас заперли, а были спокойны, как на полянке где-нибудь на пикнике. В-третьих, Вы сразу начали обдумывать варианты спасения, а не выдвинули требования мужчине немедленно решать и самому разгребать проблему. «Это скорее мой минус», — вздохнула Зина, говорящая о моей неженственной натуре и наличии мужских черт характера. Нет бы пахныкала, попугалась, слезу бы пустила, как правильная барышня. «Неженственно это не про вас, не кокетничайте», — попенял он тихо, Передвинул ладонь выше и коснулся пальцами ее шеи. «В вас столько женственности! Сколько сейчас вообще не бывает ни в одной женщине, и вы это знаете!» Захар, проигнорировав отчество, поспешила остановить возможное развитие событий Зина. «Нам лучше сесть подальше друг от друга и поговорить о чем то нейтральном. Кстати, меня назвали так в честь прабабушки, и намучилась я с Имечком «Будь здоров!» Каждый считал своим долгом высказаться о том, какое оно странное, несовременное, редкое, плюс любые иные варианты по теме. Он усмехнулся, убрал руку, и Зинуля почувствовала себя одинокой сиротой, заброшенной всеми. «А меня в честь деда, и я этим горжусь. Деду 92 года, он в полном здравии и мудрости, живет в доме на берегу реки, ходит на рыбалку, иногда охотится и сам ведет хозяйство». «У вас в семье приняты редкие русские имена?» Пятясь понемногу, шажок за шашком спросила Зинаида, чтобы поддержать отвлекающую беседу. «Да, я из Сибири родом, из мест, где живут бывшие староверы. Там очень многие называют детей старорусскими именами. Вообще, Сибирь и Север — это отдельные страны». С некой долей гордости объяснил он и неожиданно выстрелил прямой наводкой «Зина». «Даже если мы будем говорить только о погоде, нам все равно уже друг друга не миновать. Вы не отходите назад, я не кусаюсь, и кидаться на вас не собирался». «Чего не могу сказать о себе, я-то как раз за себя не отвечаю», — тут же подумала Зинаида, но вслух соврала. «Я пытаюсь добраться до стены и сесть». «Ну да, ну да», — не поверил он. «А мне вы предлагаете сделать то же самое, но в противоположном направлении. Я правильно понял?» «Вы правильно поняли», — немного повысив голос, отозвалась Зинаида. «Сядем в разных концах комнаты, поговорим». «О погоде?» — усмехнулся он. «Можем и о ней». «Зина, вы не пугайтесь так, хотя согласен. Повод для испуга у нас обоих есть. Вы психолог?» — Нападающая прошептала Зинуля. «Нет, я строитель нефтяник «Это как?» Я проектирую и строю сооружения для нефтедобывающей промышленности. Вышки, что ли? И вышки, и трубопроводы, и накопители распределители, и управляющие станции. Ого! Подивилась Зинаида. Это в смысле север тундра? И северы тундры, и теплые моря, и иногда другие государства, жаркие и холодные по всему миру. А почему же вы в Москве? Это вроде далековато от нефтяных залежей. «Далеко», — согласился он со смешинкой в голосе. «Вы знаете, какая основная фирма ведает нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслью у нас в стране?» «Подозреваю, что государство». «Ну, почти. Словом, мне предложили пост старшего специалиста в главном управлении, что-то типа топ-менеджера, главного управляющего, курирующего и отвечающего за любые строительства в отрасли». Ничего себе, восхитилась Зинаида. Но это же огромное количество работы и ответственности. Большое, согласился Захар. Но мне нравится. Основное место дислокации Москва, как отправная точка, а отсюда во все точки земного шара. Поэтому и квартира мне понадобилась именно в Москве. Ей интересно про него. Все. Вдруг поняла Зина. Жгуче интересно. Чувствовала она себя. Странно, легко, радостно. В этой бескомпромиссной темноте казалось, исчезли, испарились условности, глупые правила, навязываемые людьми друг другу, освобождая и разрешая им быть истинными, настоящими. Впрочем, Зинаида таковой и была всегда. Да, но не в такой ситуации, не в такой. Когда звенит внутри непонятно и понятно от чего. Когда мужчина разбудил в тебе все самое женское, потаённое, перемешав чувства, мысли, ощущения, как в пробирке с разными химикатами и варива это мистическое, готово вот-вот взорваться, странно, интересно, завораживающе и пугающе. Она, наконец, уперлась спиной в стеллажи и стала снимать дубленку. «Я добралась», — сообщила она в темноту. «Я слышу», — улыбнулся он. «И как вы раздеваетесь, слышу. Ну что, сядем, поговорим подальше друг от друга?» «Вы же все понимаете, Захар. Зачем спрашиваете?» Устраиваясь на расстеленной дубленке и вытягивая с удовольствием ноги, ответила она. «Зина». «Давайте перейдем на «ты», — отозвался из темноты Захар, и я не уверен, что все понимаю». Он добрался до противоположной стены гардеробной гораздо быстрее Зинаиды, снял куртку, постелил ее на пол, сел и оперся спиной о полки спине было неуютно. Захар пошарил руками вдоль стеллажей, нащупал задвижные сплошные ящики, перебрался к ним, вместе с курткой прислонился, оценил, степень удобства, остался доволен и позвал. «Ау!» «Я слышу, как вы устраиваетесь и не мешаю», — отозвалась Зинаида. «Да, согласна, давайте на «ты». Темнота, что ли, располагает». Перейти на «ты» — нас располагает нечто иное, а темнота и обстановка этому сопутствуют. «Пожалуй, эту тему нам лучше не развивать», — откликнулась из своего закутка Зинуля. Он помолчал и неожиданно шарахнул откровением, выстрелил второй раз. «Меня тоже это пугает. Я не 18-летний юноша, у которого гормоны фигачат куда ни попадя, в основном в одно конкретное место, выключая голову. Но и в юношеском возрасте со мной так не случалось, чтобы с одного прикосновения, с одного взгляда в глаза так повело. Это как-то в один миг случилось, и я точно знаю, что с нами обоими. Я понятия не имею, почему, но не хочу и не стану от этого сбегать. — Аминь, — заключила Зинаида. — А скольки ты сейчас, летний юноша? — Сорока двух, — усмехнулся он. — Я понял так, что сбегать собралась ты? «Если ты не забыл, ни у меня, ни у тебя в данный момент нет такой возможности по причине насильственного заточения. Я не знаю, сбегать там или что другое, но я уже не боюсь, не пугаюсь странностей и неожиданности. Со мной такого никогда не случалось. Я вот не очень хорошо понимаю, что со всем этим повело делать, и надо ли вообще что-то делать, поэтому и предлагаю пока оставить эту тему. Ты со мной согласен?» «Да, согласен, мне просто очень не хочется, чтобы мы притворялись, лукавили и играли в самые обычные игры. Как-то Зина совсем по-другому нас торкнула». «Да я даже не знаю, как это делается, играть», — призналась Зинаида. «Это всегда мне без надобности, и начинать не собираюсь. Давай, переключимся на другие темы». «Давай», — согласился Захар, и она почувствовала, как он расслабился. Он, оказывается, напрягся довольно сильно и спрашивается, с чего бы? Расскажи, как тебя угораздило заполучить такую редкую профессию, мне очень интересно, честное слово. Да банально все, Зиночка.